Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Первая серия. Барамир отодвинул полок из медвежьей шкуры и в дупло ворвался свежий утренний воздух. Дожди. Самой большой заботой его племени было дожить до весны, до тепла, до солнца, которое видели нечасто, но все знали, что с весны оно начинает прогревать деревья и землю. Баромир побрел, опираясь на резной посох от дерева к дереву, бил посохом по стволам, те отзывались гненьким звуком, а то и сонными голосами. На поясе висел широкий кремниевый нож, но главным оружием Баромира был резной посох. Там сосредоточилась его мощь волхва. С его помощью он отгонял злых духов. И сейчас непостарчески острые глаза осуждающие осматривали дупла землянки. Мир дому твоему, Тарас! Пусть Чур оградит тебя от ящера! Слава Чуру святым богам! Заходи, баронер! В землянке влажно и жарко. Посередке утоптанного земляного пола плоские камни, вбитые в землю, на них еще светятся покровым огнем крупные угли. Зловещие блики прыгают по неровным стенам, из которых свисают засохшие корни. Древний дед Карас сидел перед очагом, зябко вжимаясь спиной в теплую стену. Сыновья на охоте? Пошли к неустановихе. Ее дупло разваливается. Мужики собрались, помогают перебраться в землянку. А внуки? Лисуют. Несправные охотники. Даже Таргитай? Тоже в лесу. Охотится. Ну, как умеет. Барамир едва не вырубился. Повернулся и ушел как можно быстрее. Лаз в землянку плотно притворил, чтобы не выпускать горячий воздух. Из леса вышел и пошел через реку рослый, широкий в плечах человек. Он выглядел грозным и сильным. На плечах лежал, свесив ноги и рогатую голову, крупный олень. На коротком поясе охотника висели два кремниевых ножа, а в временной петле хищно блестела тяжелая сетира из гладкого, отполированного гранита. За охотником по пятам брел светловолосый, ясноглазый парнишка. У него были вскинутые брови, синие, как небо, глаза. Лицо казалось удивленным. Он не отрывал от губ сопилку, звонко дудел, часто перебирая пальцами. Едва не упал, когда охотник остановился. Привет, служителю светлых богов! лучшая часть оленя тебе, Барамир. И мне, а богам, мрак. Мои зубы не для жесткого мяса. «Собьешь молодого рябчика, занеси!» «А ты, Тарх, не забыл, что завтра день посвящения в охотнике?» «Я жду этого дня!» «Оленя завалил! Ты, Таргетай, мрак только помог нести?» Тарх бережно прижимал к груди свою сопилку. Глаза были преданные, чистые. Старший внук Тараса всегда смотрит преданно, но это самый ленивый из всего народа. Увиливает от работы по дому, не умеет охотиться не ловит рыбу, не ставит силки на зверя и птиц. Когда посылали за хворостом, пропадал весь день, а приносил одну-две веточки. Учили бортничать, но пугался пчел, учили тесать дерево, все шло в кривь и в кость. Не умел выделывать шкуры, тесать камни, лепить горшки. Таргитай беспомощно оглянулся на огромного охотника. Мрак хмуро оскалил зубы. Свирепый и нелюдимый он почему-то выделял Таргитая, Слушал его дуду и нехитрые песенки. Заступался. Мрака боялись. «Завтра чтоб с утра с первым щебетом птиц!» Таргитай со страхом смотрел в прямую спину волхва. Под медвежьей шкурой уверенно двигались тугие мышцы бывшего охотника. Лучшего охотника племени. Для такого волхва всякий, кто не охотник, не человек вовсе. «Задумали неладное». Я все выдержу, мрак. Я я обязательно пройду обряд посвящения в охотники. На другой день с утра готовили место для обрядового костра. Барамир ходил строгий, прикритиво. Охотники по его указке выдирали из земли камни, пни, утаптывали, следом носились гепки, помахивая вениками, норовили задеть парлик. За Баромиром неотступно ходил Олег, младший волк. В деревне знали, что Баромир часто гневается на Олега, несколько раз бил его посохом. Среди молодых парней Олег смыл хитроумным, но когда попал к Баромиру ученики, все пошло наперекосяк. Не мог запомнить простейших чар. Из леса приносил не те травы, умничал, мол, любой огонь от богов, Так что от кремня рождается такой же священный, как и от ёрзанья деревом по дереву. Олег, возьми двух парней и притащи дверь. Вон ту старую сушил. Огонь должен быть до неба, понял? Понял. Все понял. Что ты понял? Ну, что ты понял? Зачем такой огонь? Ну, ну как, чтобы в стало жарко. Думали. Чем больше земли осветится, тем больше и освятится. Свет свят. Понял? Боги радуются, удачу пошел. Иди до столов. Барамир дело знал. Обычай блюд. Изо всех обрядов больше всего любил посвящение в охотники. Олег по его знаку широко размахнулся, угодив локтем в лицо стоявшего сзади мужика, швырнул в костер связку сухого хвороста. Парни, не дожидаясь пока разгорится, начали сигать через огонь, по зайчи поджимая ноги. В сторонке от требища, почти у самой реки, ждали тесной стайкой парнишки. Их прогнали через костер первыми. Теперь они чесали обожженные места, перешептывались. Таргитай стыдливо держался позади. Он уже шестой раз смотрит отсюда на пляски, на праздник огня. Есть парни, что стали охотниками на двенадцатую весну, даже на десятую. А он встречает весну девятнадцатый раз. Величает народ Таргитай. Раньше на снегу спали, как тетерева, сырое мясо ели, лося хватали, в буреломе, беров давили голыми руками. А теперь чистенькие, шкуры носят выделанные, норовят рыбу ловить, да, значит, не даст им. Птиц заманивают силки, ягоду, малину ищут, ровно козы Пусть! Толкаясь, мешая друг другу, парни с натугой поволокли на пригород огромный круг, обвязанный пучками сухой травы и обмазанный дёгтем. Олег поднёс горящую головню, сено вспыхнуло. Оранжевое пламя осторожно лизнуло потёки дёгтя, радостно взревело, набирая силу, полыхнуло чёрным дымом, затрещало. «Толкай!» «Поберегись!» «Дорогу ясному солнцу!» Пылающий круг покатился с берега, на камне подскочил, завихлял, но кто-то из смельчаков бросился на толкнул и круг помчался к воде, набирая скорость. Искры летели во все стороны, и даже баромиру, который сам увязывал солому, показалось, что в самом деле солнце покатилось с небес в реку. Уже вся деревня собралась к освященному месту. Даже самые дряхлые и немощные выползли, доковыляли до капища. На краю утоптанной площадки уже высился новый столб с грубо вытесанным ликом Велеса, бога охотников. Парней, которым предстоял обряд, поставили под столбом Велеса. Охотники прикатили огромное сухое бревно, с почетом усадили четверых старцев. Барамир... Зорко оглядел притихших парней. «Даже Таргитай не проспал. Добро. Посмотрим, на что годны. Кремень, встань вправо. Деревня у нас большая, шесть жилищ, но всяк человек на виду. Все знают, что ты сам добыл этого медведя. Старики тебя первым нарекли для посвящения. «Вашислав!» Силой уступаешь кремню, новый нослив Умеешь выследить зверя, знаешь палатки Рыбу бьешь острогой, почище иного взрослого. Говорят, научился бортничать. Горята, тритьяк, не устрой. Вас троих назвал старший охотник-громобой. Встаньте справа. Назарка, ты отлично ловишь рыбу. Теперь ты телак». Ты тоже молод не в меру, однако лес знаешь, как свою поляну. Ты приносил мне целебные травы, находил золотые волосы берегинь, сумел уйти от Кикимор. Если хочешь, встань вправо. Обряд посвящения тяжел, но пройдешь, чую. Я даже чую сердцем, что ты можешь стать моим младшим волхвом толпе охнули, наступила мертвая тишина. Таргитай нашел взглядом Олега. Молодой волк стоял как стол. Его лицо медленно заливала пленность. Барамир объявил во всеуслышание, что собирается взять вместо него другого ученика. Теперь ты, так Охотники решили к посвящению тебя не допускать. Из тебя не выйдет охотник, не выйдет волк. Ты не годишься в рыбари, бортники, горшечники. и не делаешь даже того, что умеют дети, собирать ягоды, орехи, хворот. Позволь слово молить, волк. Говори, громобой. Барамир, ты такой добрый и мягкий, что прям в соплях утопаешь. Смотри, поскользнешься. Деды-прадеды резали правду-матку в глаза богам, а ты боишься сказать ее сосунку? Мы же еще на решили, что лодырей, согласно старому обычаю, изгоним. Как делали всегда, лодырей только двое. Таргитай, сын Ворведува, внук Тараса, и Олег, внук Дуполома. Не врыв светлого леса. Объявляю волю богов, которые сотворили нас, дали законы, ведут через тьму. Этой весной, как всегда, мы перебрали молодняк. Боги благосклонны к народу. Восемь подпарубков переводим в парубки. Лишь двое оказались никчемами. Вы знаете, как поступить. С веселье в честь светлых богов. И с боем день на сборы. За что они так ненавидят? Оставшись один, Тарш попятился к реке. За таргетаем зашлепали босые ноги. Догнал Олег, бледный, худой, с вытароченными глазами. Он сутулился, острые ключицы выпирали, грозя прорвать тонкую кожу. Одежда висела, как на пугале. Крупные капли пота усеивали лицо, на носу висела капля. Глаза блестели, на худой жилистой шее нелепо болтался мешочек с засушенными жабьими лапками. Лес обступал их со всех сторон. Оставался лишь узкий просвет, где журчала вода, прыгая по камням. Издали доносились крики.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 Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелёва. Продолжение следует. По будням в 13.10 и в 20.10 на радио России.